Тень поглядел на нее недоуменно. В ее словах было что-то пустое, будто он слушал камевоежора. Хорошего камевоежора, который верил в свой товар и все же желал убедиться, что домой вы поедете со всеми расческами или со всем собранием энциклопедий. Вероятно, она прочла по лицу его мысли. «Извините», — сказала она, — «когда любишь что-то, просто невозможно перестать об этом говорить». «Чем вы занимаетесь, мистер Айнсель?» «Мой дядя торгует антиквариатом по всей стране. Меня он зовет, когда нужно перевести что-то большое и тяжелое. Работа хорошая, но не постоянная». Черная кошка, талисман бара, потерлась о ноги тени, ткнулась лбом в штанину, потом спрыгнула к нему на скамейку и устроилась спать. «Во всяком случае, вы можете путешествовать», — утешил его Броган. «А что еще вы делаете?» «У вас есть восемь четвертаков?» спросил Тень. Броган порылся по карманам в поисках мелочи. Выудив пять монет, он толкнул их через стол к Тени. Колли Нопф дала еще три. Тень разложил монеты в столбики по четыре. Потом ловко проделал монеты сквозь стол. Якобы уронил половину монет сквозь столешницу из левой руки в правую. После этого, взяв в правую руку все восемь монет, а в левую пустой стакан, накрыв стакан салфеткой, он проделал новый фокус. Монеты как будто исчезали по одной из его правой руки и со звоном приземлялись на дно стакана под салфеткой. Наконец он открыл правую ладонь, показывая, что она пуста, а потом широким жестом стащил салфетку и предъявил монеты в стакане. Четвертаки он вернул владельцам три Колли и пять Брогину. Потом снова взял с ладони Брогина одну монету, оставив четыре лежать. Он дунул на четвертак, превратив его в пенни, который и отдал Брогину. Пересчитав мелочь, что то ошеломленно обнаружил, что все пять четвертаков по-прежнему у него на руках. «Ты просто гудини!» — загоготал с восторгом Хинцельман. «Вот ты кто! Я всего лишь дилетант!» — отозвался тень. «Мне еще многому предстоит научиться». И все же он почувствовал прилив гордости. Это была его первая взрослая аудитория. По дороге домой он остановился у продовольственного магазина, чтобы купить пакет молока. Рыжеволосая девушка за кассой показалась ему знакомой. Глаза у нее покраснели от слез. Лицо было сплошь усеяно веснушками. «А я тебя знаю», — сказал Тень. «Ты...» Он собирался уже добавить «девочка Алка Зельцер», но прикусил язык и вместо этого произнес «подруга Элисон МакГоверн из автобуса». «Надеюсь, все кончится хорошо». Шмыгнув носом, она кивнула. «И я тоже». Высморкавшись в бумажный носовой платок, она затолкала его назад в рукав. На бэдже у нее стояло «Привет, я София. Спросите меня, как сбросить 20 фунтов за 30 дней». «Мы весь день ее искали. Пока безрезультатно». София кивнула, поморгав, чтобы снова не расплакаться. Она провела сканером по пакету молока, раздался звоночек и выполз чек. Тень заплатил свои два доллара. «Уеду я из этого проклятого городка», сказала вдруг она сдавленным голосом. «Уеду к маме в Эшлинд». Эллисон исчезла. Сэнди Ольсон пропал в прошлом году, а в позапрошлом джоминг Что, если следующей зимой моя очередь? Я думал, Сэнди Ольсона увез его отец. Да, горько бросила девочка. Уверена, так оно и было. А джоминг поехал в Калифорнию, а Сара Линквист потерялась на туристическом маршруте в лесу, и ее так и не нашли. Вот оно как. Я хочу уехать в Эшлемут. Сделав глубокий вдох, она на несколько секунд задержала дыхание, а потом неожиданно ему улыбнулась. В этой улыбке не было ни тени, ни искренности. Просто догадался вдруг он, ей объяснили, что, давая сдачу, нужно улыбаться. Она пожелала ему приятного вечера. Потом повернулась к женщине с полной продуктовой тележкой, стоявшей в очереди за ним, и начала выгружать из нее покупки, чтобы их просканировать. Забрав свое молоко, Тень уехал мимо бензоколонки и рухляди на льду через мост домой.